Глава 12. Карусель. От Гудмана. Спит спустился на лифте. Бобы его пересохли, хотя побледневшее лицо и покрылось испариной. Вынимая на собой платок, он заметил, что рука его дрожит. Он хмыкнул и сказал: "Ого! Так громко, что служащий, стоявший у кнопки лифта, повернулся и спросил: "Чем могу помочь, сэр?" По Джарри-стрит Спейд дошел до отеля Палас, где позавтракал. За стол он сел совершенно спокойным человеком. Ни бледности на лице, ни сухости во рту, ни дрожи в руках. Он ел жадно, но без спешки. Поев, отправился в контору Сида Уайза. Когда Спейд вошел к Уайзу, тот грыз ноготь и смотрел в окно. Заметив Спейда, он убрал руку от арта, повернулся к нему, И сказал, — Привет, бери стул и садись. Спейд поставил стул к заваленному бумагу столу и сел. — К тебе приходила миссис Арчер? — спросил он. — Да. В глазах Уайза промелькнули едва заметные искорки. — Женишься на даме, Сэмми? Спейд раздраженно фыркнул носом. — Боже, теперь еще ты! — проворчал он. Сид устало улыбнулся одними уголками губ. Если ты не женишься, забот не оберёшься. Спейта оторвал взгляд от сигареты и с горечью спросил: "Точнее, ты их не оберёшься. Впрочем, для этого ты и существуешь. Что она сказала тебе?" "О чём?" "О чём угодно, что я должен знать." Уайс провёл рукой по волосам, стряхнув перхоть себе на плечи. Она сказала, что хотела развестись с Майлзом, чтобы Это я знаю, прервал его Спит. Переходи к тому, чего я не знаю. Откуда мне знать, разрешила ли бы она? Перестань вилять, Спит, Спит поднёс пламя зажигалки к сигарете. Говори мне только то, что она просила от меня утаить. Уайс Бросил на Спейда укоризненный взгляд. «Ну, что ты, Сэмми?» — начал он. «Разве так можно?» Спейд воздел глаза к небу и зарокотал. «Господи! Вот мой адвокат, который зарабатывает на мне немалые деньги, но чтобы получить необходимые сведения, я должен становиться перед ним на колени!» Он посмотрел на Уайза. «Как ты думаешь, зачем я послал ее к тебе?» Уайс вскорчил усталую гримасу. — Еще один такой клиент, как ты, — сказал он жалобным тоном, — и я попаду в больницу или в тюрьму. — Ни одних же клиентов туда отправлять. Она сказала тебе, где была той ночью, когда его убили. — Да? Где? — Следила за ним. Спейд выпрямился на стуле и моргнул. Потом удивленно воскликнул. — Да? Чёрт их поймёт этих женщин. Он засмеялся, снова развалился на стуле и спросил: "Что же она увидела?" Уайс покачал головой. "Немного. Майлз зашёл в тот вечер домой поужинать, и чтобы подразнить её, сказал, что уходит в отель Сан-Марк на свидание к девушке, и что у Ивы есть шанс получить вожделённый развод." Сначала она решила, что он просто хочет позлить её. Он знал. Я знаю историю их отношений, сказал Спит. Переходи к тому, что делала она. Хорошо, но ты не даёшь мне и слова сказать. Когда Майлз ушёл, ей вдруг пришло в голову, что, может быть, он и в самом деле отправился на свидание. Ты знаешь, Майлз, от него можно было ожидать. На описания характера Майлза тоже можешь не тратить время. Зачем я вообще тебе что-нибудь рассказываю? воскликнул адвокат. Она вывела машину из гаража, подъехала к Ценмарку и, остановившись напротив, стала ждать. Наконец увидела его и поняла, что он следит за мужчиной и девушкой, которые вышли из отеля незадолго перед ним. Она говорит, что это была та самая девушка, которую она видела с тобой прошлой ночью. Так она убедилась, что Майлз работает, а за ужином лишь разыгрывал её. Мне кажется, это открытие её горчило и разозлило её. Во всяком случае, мне она рассказала об этом с нескрываемой досадой. За Майлзом она ехала достаточно долго и, окончательно убедившись, что он занят делом, отправилась к тебе. Тебе дома не оказалось, в котором часу это было? спросил Спит: "Когда она была у тебя? В первый раз между половиной 10 и 10 вечера?" "В первый раз? Да, она поездила по городу с полчаса и снова вернулась к твоему дому. Это уже было где-то в половине 11. Тебя всё ещё не было. Она снова уехала в центр города и чтобы убить время до полуночи, когда она надеялась застать тебя, пошла в кино." Спойтна хмурился. В половине одиннадцатого, так она говорит, на Пауэлл-стрит есть кинотеатр, который работает до часу ночи. Судя по её словам, она не хотела возвращаться домой до прихода Майлза. Если он возвращался домой около полуночи или позже и не заставал её дома, то приходил в бешенство. Она проторчала в кинотеатре до закрытия. Уайс говорил теперь медленнее, и съели с еле заметной иронией. Она говорит, что решила больше не ездить к тебе домой. Не была уверена, что тебе понравится столь поздний визит. И поэтому поехала в закусочную Тейта на Эллист-стрит, поела там и отправилась домой. Уайс откинулся на спинку кресла и ждал, что скажет Спейт. Лицо споеда ничего не выражало. Он спросил: "Ты веришь ей?" "А ты?" "Нет", ответил Уайс. "Откуда мне знать, что вы вдвоём не выдумали всё это, чтобы запудрить мне мозги?" Уайс улыбнулся. "Откуда тебе знать самим, что ты не выбрасываешь деньги на ветер?" "Денег на ветер я не выбрасываю". "Ладно. Что было дальше?" Майлза дома не оказалось, было уже по крайней мере два часа ночи, никак не меньше, и его уже не было в живых. «Майлза дома не оказалось», — подтвердил Уайс. «Это, кажется, снова взбесило ее, она, видишь ли, не смогла прийти домой позже него, чтобы бесился он. Поэтому она снова вывела машину из гаража и снова поехала к тебе. А меня дома не было». Я в это время осматривал труп Майлзы. Боже, что за карусель устроила она той ночью? А дальше она приехала домой, а мужа всё не было. И когда она стала раздеваться, в дверь постучала твоя посыльная с известием о смерти Майлзы. Спит не проронил ни слова, пока не свернул новую сигарету и не прикурил её. Потом сказал: Правдоподобная история. Она не противоречит большинству фактов. Уайс снова провёл рукой по волосам, высыпав на плечи новую порцию перхоти. Он с любопытством посмотрел в глаза Спейду и спросил: "Но ты всё-таки не веришь?" Спейд вынул сигарету из рта. "Дело не в том, сит, верю я или не верю." Я ничего не знаю наверняка. Губы адвоката скривились в ухмылке. Он устало повёл плечами и сказал: "Всё правильно. Я тебя продал. Почему бы тебе не поискать честного адвоката, которому бы ты доверял? Таких уже нет". Спит встал и презрительно хмыкнул. Обичивый стал: "Да, у меня мало забот". Я еще теперь должен думать, как бы не задеть тебя ненароком. Чем я провинился? Забыл преклонить колени перед входом. Сид Уайс улыбнулся примирительно. «Сукин сын!» — сказал он. Когда Спейд пришел в контору, Эффи Перрин стояла посреди приемной. Она озабоченно посмотрела на него и спросила, что случилось. Лицо Спейда посуровело. О чём ты? Почему она не приехала? Спит. В два прыжка очутился рядом с Эфи Пэрин и схватил её за плечи. Она к тебе не приехала? проорал он в её испуганное лицо. Она энергично затрясла головой. Я ждала её, ждала, а её всё не было. Дозвониться до тебя по телефону я не смогла, вот и примчалась сюда. Спит оставил её плечи в панике. Засунул руки глубоко в карманы брюк, остервенело прорычал: "Ещё одна коруселя!" и ушёл в свой кабинет, но вскоре вышел в приёмную. "Позвони своей матери", приказал он. "Может, она уже приехала?" Пока девушка звонила, он ходил взад и вперёд по комнате. "Её нет", сказала она, повесив трубку. "Ты, ты посадил её в такси?" Он проворчал что-то, по-видимому, означавшее да. Ты уверен, что её наверняка выследили? Спейд перестал ходить по комнате. Он уперся руками в бока и гневно уставился на девушку. Сказал грубо и громко: "Никакого хвоста за ней не было. Ты что, считаешь меня мальчишкой?" Я убедился, что снежки нет, ещё до того, как посадил её в такси. Я проехал с ней дюжину кварталов, чтобы лишний раз удостовериться в этом. А когда вышел из такси, для полной гарантии ехал за ней ещё с полдюжины квартала. Да ну. Но... но она к тебе не приехала. Ты мне уже говорила об этом. Я верю тебе. Может, ты думаешь, я подозреваю, что она на самом деле у тебя? Эф ипырин фыркнула. А вот теперь ты и вправду ведёшь себя как мальчишка несмышлёный. Спать, громко откашлялся и пошёл к выходу. Я найду их, даже если для этого придётся перерыть все мусорные свалки, сказал он. Жди меня здесь, пока я не приду или не позвоню. Чёрт возьми, нам давно пора сделать что-нибудь толковое. Он дошел уже до середины коридора, но потом вернулся в контору. Эфи Пырин сидела за своим столом. Он сказал, «Ты же знаешь, на меня не стоит обращать внимание, когда я говорю таким образом». «Если ты думаешь, что я хоть когда-нибудь обращаю на тебя внимание, то ты рехнулся», — ответила она. «Только...» Она дотронулась до своих плеч, и губы ее неуверенно дернулись. Я не смогу носить вечерние платья по крайней мере 2 недели. Медведь проклятый. Простодушно ухмыльнувшись, он сказал: "Я не исправим, дорогая". Потом театрально поклонился и вышел из конторы. На угловой стоянки было два жёлтых такси. Их водители беседовали, стоя неподалёку от своих машин. Спейд спросил: Не знаете, где блондин с красным лицом, который был здесь в полдень? Повёл с пассажира, ответил один из них. Он вернётся сюда, наверное, другой водитель. Ивнов сказал: "А вон, и он сам едет". Пока краснолицый блондин припарковался и выходил из машины, Спейд стоял поодаль на тротуаре. Потом подошёл к водителю. Полдень я сел в ваше такси с дамой. Мы поехали по Stockton Street, потом по Sacramento и Jones Street, где я и вышел. Точно, сказал краснолицый. Я помню. Я попросил вас отвезти её на 9th Avenue, но вы её туда не привезли. Куда вы её дели? Водитель потёр щёку грязной рукой и с недоверием покосился на Спейда. Ничего не помню. Всё в порядке, заверил его Спыт, протягивая свою визитную карточку. Если сомневаетесь, можем подъехать в контору и получить добро вашего начальства. Да нет, я отвёз её на морской вокзал. Одну. Да, с кем же ещё? По дороге никуда не заезжали. Нет, дело было так: Когда я высадил вас, мы снова выехали на Сакраменто. А на углу у Полк-стрит она постучала в стекло и сказала, что хочет купить газету. Поэтому я притормозил и свистнул мальчишке-газетчику, у которого она и купила свою газету. Какую? Кол. Кол. Я поехал дальше по Сакраменто. Но как только мы пересекли Ванне-стрит, она снова постучала в стекло и попросила... Отвести её к морскому вокзалу. Она не показалась вам взволнованной или вообще необычной? Не, ничего такого не заметил. А что было, когда вы подъехали к морскому вокзалу? Она расплатилась и всё? Её там никто не ждал? Даже если кто и ждал, я никого не видел. В какую сторону она пошла? На морском вокзале? Не знаю, может, поднялась наверх, может, куда ещё пошла. А газету с собой взяла? Да, она сунула её под мышку, когда расплачивалась. На какой странице была развёрнута газета? На розовой или на белой? Ну, вы многого хотите-ка. Этого я не помню. Спит поблагодарил водителя и со словами: "На сигареты" Снул ему в руку серебряный доллар спеть купил кол и чтобы спрятаться от ветра зашёл в вестибюль какого-то учрежденческого здания он быстро пробежал заголовки первой второй и третьей полос на четвёртой полосе взгляд его на мгновение задержался на заголовке арестован по подозрению в подделке документов а на пятой юноша и Саунд-Бэй пытался покончить с собой. На шестой и седьмой полосах ничто не привлекало его внимания. На восьмой его внимание ненадолго привлек заголовок «После перестрелки в Сан-Франциско по подозрению в грабежах арестованы трое подростков». А потом он листал газету, не останавливаясь, до 35-й страницы на которой печатались прогнозы погоды, расписание прибытия судов, экономические новости, сведения о разводах, бракосочетаниях и некрологии. Он прочитал список скончавшихся, пробежал глазами тридцать шестую и тридцать седьмую полосы с финансовыми новостями. А затем настала очередь тридцать восьмой и последней. Не найдя ничего интересного, Спейт вздохнул, сложил газету, запихнул её в карман пиджака и искрутил сигарету. Минут 5 он хмуро курил в вестибюле, уставившись в пустоту. Потом вышел на Стоктон-стрит, остановил такси и поехал в пансион Коронет. В квартиру Бриджеты Шонси Гон попал, воспользовавшись полученным от неё ключом. Голубое платье которую она носила на конуне, лежала на кровати. Голубые чулки и туфли валялись на полу. Красивая шкатулочка, бывшая в ящике туалетного столика, теперь стояла пустой на столике. Украшения из неё забрали. Спит нахмурился, облизал губы, обошёл комнаты, всё тщательно осматривая, но ни к чему не притрагиваясь. Спустился вниз, И снова поехал в центр. В дверях здания, где помещалось его контору, Спейт столкнулся с мальчишкой, которого совсем недавно видел у Гудмана. Загородив ему дорогу, мальчишка сказал: "Пошли, он прислал за тобой". Мальчишка держал руки в карманах плаща, карманы заметно топорщились. Спейт ухмыльнулся и с издевкой произнёс: Я не надеялся увидеть вас ранее пяти часов двадцати пяти минут. Надеюсь, я не заставил вас долго ждать. Мальчишка поднял глаза до губ Спейда и сказал сдавленным, словно от боли голосом, поговорим еще, скоро ты у меня начнешь выковыривать свинец из пупка. Спейд издал довольный смешок. Чем мельче жулик, — Тем смочнее треп, — сказал он весело. — Пошли! По Саттон-стрит они шли рядом. Мальчишка не вынимал рук из карманов плаща. Квартал они прошли молча. Затем Спейт вежливо поинтересовался. — Давно перестал белье с веревок воровать, сынок! Мальчишка сделал вид, что не слышал вопроса. Тебе не приходилось, начал спеть Иосиокси. В его желтоватых глазах заплясали игривые чертяята. Больше он с мальчишкой не заговаривал. Они добрались до Александрии, поднялись на 12-й этаж и по длинному пустому коридору пошли к апартаментам Гудмана. Когда до двери Гудмана осталось несколько шагов, спеть чуть приотстал. Потом вдруг резко шагнул в сторону и схватил мальчишку сзади за руки чуть пониже локтей. Он силой отвел его руки вперед, пол и плаща задрались. Мальчишка извивался, пытаясь вырваться, но в ручищах взрослого мужчины он был беспомощен. Удар ногой попал в пустоту. Спейд приподнял мальчишку и рывком снова опустил его на пол. Толстый ковер приглушил звук удара. В момент удара руки Спейда скользнули к запястьям мальчишки. Стиснув зубы, тот продолжал сопротивляться, но не вы и освободиться, не помешать Спейду. Опускать руки всё глубже в карманы своего плаща он не мог. Слышался только скрип зубов мальчишки да тяжёлое дыхание Спейда. На какое-то время они оба застыли в напряжении, а потом вдруг руки мальчишки обмякли. Спейт отпустил их и отступил в сторону в каждой руке он теперь держал по большому автоматическому пистолету мальчишка повернулся к спейту лицо его стало белее мела по-прежнему держа руки в карманах плаща он молча смотрел в грудь спейта опустив пистолеты себе в карманы спейт презрительно ухмыльнулся пошли Шеф обязательно погладит тебе по головке. Они подошли к двери Гудмана, и Спейд постучал.